352. Июнь 3. Мысль, воспринятая через меня, свету подобна. Она связующим будет звеном между миром моим и сознанием к нему устремленным. Действительность сущего в невидимости. Плотная видимость есть мая мира земного. Оковы плотного мира прочны, не войти в мир моих не сбросив. Отказ от иллюзии Майи есть освобождение Духа от власти земли. сокровище мира моего для свободных. Рабам они не нужны.